«Дерьмо! Вот мое послание вам!» Красивая девушка гладила художника по голове и улыбалась. Художнику никто не возражал, и его это злило. Он начал кричать и обругал Фреда, который хотел его успокоить. Потом они помирились и выпили на брудершафт. Сев у камина, я загляделась на огонь. Я чувствовала, как лицо у меня раскраснелось от жара, но мне это было приятно. Один из гостей подсел рядом и заговорил о гибнущих морях, о тепловой смерти земли о последствиях энергетического кризиса для Латинской Америки. Он отрекомендовался профессором плюромедиальной эстетики из Бохума. Я удивилась. Мне было не очень понятно, что такое плюромедиальная эстетика. Похож он был скорее на камевеяжора или учителя. Профессор поинтересовался моей работой и тут же начал рассуждать об иглоукалывании. Ему было лет 35, у него были хорошие ровные зубы, и он располагал к себе спокойной уверенностью. Смущала только улыбка, не сходившая с лица профессора, словно он хотел уговорить на сомнительную сделку. Когда подошел к Генри, западногерманский профессор отрекомендовался, вручил свою визитную карточку и сказал, что мы ему очень симпатичны. Звать его надо просто Хорстом, и ему действительно все здесь чрезвычайно нравится». В политическом отношении он считает себя умеренно левым, во всяком случае к капитализму относится весьма критически. Правда, и у нас ему многое не нравится. Затем Хорст спросил, что думает Генри о германском вопросе. Генри ответил, что целый день пробыл на пляже и до сих пор весь в песке. Надо обязательно вымыть голову. Хорст захохотал. «Генри, не подражаем!» И он его прекрасно понял. Затем Хорст поинтересовался, где работает Генри и чем занимается. Я встала и пошла на кухню. Мария раскладывала мороженое и разливала кофе. Я предложила помочь, и она попросила вымыть рюмки. Мне хотелось расспросить ее о гостях, но она почти никого не знала. Фред приглашает от скуки разных людей, с которыми потом видится разве что на пляже и то редко. Вот и все знакомство. Только художник бывает часто — Он очень непрактичный человек, и его вечно преследует несчастье. Например, вещи из рук валятся, посуда бьется. Она еще кое-что рассказала художнике, и мы посмеялись. Нам было легко друг с другом. На кухню заглянул Фред и спросил, о чем мы болтаем. Мария сказала, чтобы он отнес гостям мороженое и кофе. Сама насела села на стул и закурила, глядя, как я вытираю рюмки. — Ты заметила? — спросила она, охрипшим, дрогнувшим голосом. — Что? — не поняла я. Что заметила? Какое у меня лицо. Вот погляди внимательно. Я рассмеялась. Хорошо погляжу, только, по-моему, с лицом все в порядке. Взгляд у Марии слегка остекленел. Она мне не верила. Правда, повторила я, ты чудесно выглядишь. Мария медленно, но решительно покачала головой, не сводя с меня глаз. Нет, ты же все видишь, и я вижу. Что, Мария, что именно? Не знаю ответила она и замолчала. Мария не верила мне. Я ждала. Мне казалось, так будет лучше. Из комнаты слышалась танцевальная музыка. Мария жадно курила, опустив голову. — По-моему, — начала Мария тихо, — я сильно похудела. Кости так выпирают. У меня уже не лицо, а череп. Мария снова подняла голову, чтобы я увидела, как она похудела. По улыбке и всему ее виду было заметно, что Мария не просто хандрит. Она в отчаянии. Ты внушила это себе. С тобой все в порядке, — сказала я всезнающим докторским голосом, который сама ненавижу.